Зеленый прилив. Глава первая, часть вторая. Уши Эйджиса начали гореть, когда он услышал незначительный спор парочки эльфийки и зверолюдки. Они были свекольно-красными к тому времени, когда он вернулся к скрапу. «Я же говорил, что ты не в ее вкусе!» — сказал тот с самодовольным выражением лица. «Да-да. Подожди, как ты вообще узнал, что она не обратит на меня внимания?» Все просто!» «У эльфийки проколото ухо, верно?» «Да, и что?» Бабник вспомнил красивую, каплевидную сапфиревую сергу, свисавшую с ее левого уха, но он не придавал этому значения. На самом деле в этом было много смысла. Такая высококлассная леди заслуживала высококлассных украшений. «Итак, в эльфийской культуре это эквивалент обручального кольца», — объяснил Скраб. «И угадай, у кого есть такое?» Глаза Эйджиса расширились, после чего он оглянулся через плечо на ту самую парочку. Он не заметил его во время драки, но точно такой же голубой драгоценный камень был прикреплен к меховому правому уху кошка-девушки. «Ну, будь я проклят!» Теперь, когда он взглянул на нее издалека и без ножа углу горла, он заметил, насколько она на самом деле красива. Эльфийка уже заслужила 10 из десяти в его книжке, но эта свирепая рыжая бестия была отдельного класса. Она была немного выше, чем ее спутница, и с не менее привлекательной фигурой. Счастливая улыбка, которая играла на ее губах, заставляла ее красоту сиять, в то время как дикие неприрученные волосы, которые свисали с ее плеч, и блестящая бронзовая кожа придавали ей экзотическую привлекательность, с которой сдержанная эльфийка сравниться не могла. «Мило». Слово само слетело с его губ. Он не хотел смотреть на парочку с какими-то извращенными мыслями. Он просто был благодарен за вид двух красавиц, которые флиртуют друг с другом. Он, честно говоря, даже не злился, что его ударили по лицу и чуть не прирезали. Ну, с самого начала ему было все равно, так как подобные инциденты неизбежно случались, когда столько искателей приключений собирались в одном месте. Столкновение личностей может в мгновение ока перерасти в драку, Особенно среди ветеранов. Кстати, эта кошка-девушка определенно была одной из них. Хотя он и не видел этого, он был уверен, что единственный способ, которым она могла вот так напасть на него, это спрыгнуть с палубы корабля. Расстояние огромное, чтобы покрыть его одним прыжком. Хотя это реально, если ты высокоуровневый разбойник или рейнджер. Рад за них, сказал в заключение Эйджес. Я надеюсь, что их брак будет долгим и счастливым. — Я бы не стал на это ставить, — вмешался его спутник. — Как грубо, Скраб. — Возможно, но это реалистично. — Да брось ты, посмотри на них. Они такие милые голубки, что у меня зубы сводят. — О, я не говорю, что они расстанутся. Просто это явно не будут мирные отношения. Потому что, если я не ошибаюсь, девушка, которая тебя ударила, Кейра Моргана. «Подожди, это Кейра Моргана?» — выпалил второй. «Та, которую называют Бакровым Лотосом!» Когда он впервые услышал это прозвище, он подумал, что оно странно милое, и сама девушка, безусловно, должна быть достаточно красива, чтобы заслужить такое прозвище. Однако, почувствовав ей сильную враждебность, он решил, что за этим псевдонимом скрывается гораздо более зловещий смысл. «Святое дерьмо!» — пробормотал он себе под нос. «Меня избил настоящий герой!» «Это не то, чем обычно хвастаются!» «Окей, может и нет, но это, безусловно, должно стать интересной историей. Не похоже, чтобы герои вот так появлялись из ниоткуда, знаешь ли». «На самом деле появлялись. Я тут кое-что вынюхивал и кое-что услышал». Скраб был разбойником. одним из трех разведчиков, входивших в группу наемников из 12 человек, которая называла себя оперативниками Альфа. К ней также принадлежал Алекс Сейлс, или Эйджис. Это была его работа — искать потенциально ценную информацию до того, как отправиться на квест. И поскольку в этом порту собралось почти тысячи человек, выполняющих ту же миссию, он смог собрать неебическое количество разведданных. Одним из таких полезных лакомых кусочков было «не лезьте к седовласой эльфийке, если вам дороги ваши яйца». Он мог бы остановить своего спутника от такого риска, но он чувствовал, что лучше немного проучить его. «Кое-что — это что?» — спросил Эйджис. «Но ты ж знаешь, что этот сигнал бедствия по всему континенту, от восьми южных племен был в основном, чтобы свистать всех наверх». «Да? А, да! Конечно, если спросить, вокруг найдется пара героев». На мольбы рапторов о помощи откликались самые разные личности, так что избранные богов неизбежно попадали в эту категорию. «Не совсем», — Скраб покачал головой. «Насколько я слышал, их не пара. Их шесть». «Ты что, приятель?» «Я серьезно! Помимо Морганы, с нами в этом путешествии также будет герой магии, герой дождя и герой меча уже там, так как они оба рапторы и их народ в опасности». Кроме того, есть имперская инквизиция, которая послала целый флот во главе с самим избранником Терезы. Да ну, эти ребята занимаются внешними делами. Ты же знаешь, как эта компания ведет себя с тех пор, как Сигмунд Лоу пришел к власти. Они могут быть ханжескими, самодовольными придурками, но они никогда не откажутся от искренней мольбы о помощи. И, как я слышал, эти люди на юге могут использовать всю военную помощь, которую получили. Доминирующими видами покрытого джунглями континента Велос были не рапторы или люди, а орки. Эта свирепая группа была главной причиной, по которой южная часть суши тысячелетиями оставалась в основном дикой и неукротимой. К счастью, эти зеленокожие твари были слишком заняты борьбой между собой и против других монстров, чтобы угрожать людям, которые там жили. Они до сих пор совершали набеги на случайные деревни — и нападали на проходящий караван, но не было ничего такого, с чем не могли бы справиться местные искатели приключений. Однако раз или два в десятилетия все это менялось с появлением военачальника орков, фигура которая была значительно жестче, крупнее, злее и умнее среднего орка. Эти черты позволяли военачальнику брать под свой контроль десятки бродячих орков, образуя единую орду. И поскольку они больше не убивали друг друга — Их население подверглось чему-то вроде резкого взрыва, который всегда приводил к их вторжению в цивилизованную часть континента. Обычно восемь племен могли сами справиться с орочьим бичом, но на этот раз их вождь оказался исключительно могущественным. Говорили, что орки под его командованием легко превысили сто тысяч, число, которое не превышалось более двухсот лет. Даже если восемь племен каким-то образом отобьются от них и разгонят их, Потери и разрушения, оставшиеся после, нанесут ущерб их цивилизации. Поэтому им очень повезло, что жители Атики с такой готовностью откликнулись на их мольбу о помощи, прислав припасы, целителей, солдат, архитекторов, кузнецов и, пожалуй, самое главное — героев. «Подожди, ты сказал шесть героев? Ты перечислил только пять», — заметил Эйджес. «А, точно! Самое лучшее я приберег напоследок!» ответил скраб очевидно Солус нашел себе нового героя что ты ты уверен в этом спросил его спутник без рубашки с обеспокоенным выражением лица да около четырех дней назад он проезжал через этот порт о ясно в чем дело Эйджес? Я знаю, что ты паладин в основном только по титулу, но я думал, что ты будешь более полон энтузиазма, учитывая, что мы говорим о герое твоего божества-покровителя. Нет, это здорово и все такое, но разве это не означает, что у каждого божества сейчас есть активный герой?